Глава 16 Ночные гости. Не знаю, как Каран это удалось. Может, она пригрозила судебным иском. Но уже через двадцать минут я переместилась с больничной койки в ее внедорожник. Медсестра, которая помогала мне устроиться на пассажирском сиденье, выглядела так, словно делала это вопреки всем канонам здравого смысла. Карен проигнорировала ее фырканье и неодобрительное ворчание. И мы уже мчались на восток в сторону Бостона, когда первые лучики восходящего солнца вынырнули из-за горизонта. Ной, скопной всклокоченных темных волос и зубной щеткой застывшей на полпути карту, вытаращился на нас, когда увидел на пороге. Глядя на озадаченное выражение его лица, Я усомнилась в том, что Карен вообще говорила ему, что привезет меня домой. Она сразу же отправила меня в постель, и я была слишком измучена, чтобы спорить. Да и ни к чему мне было присутствовать при семейных разборках. Я лежала в постели, сражаясь с усталостью. От одного лишь подъема по лестнице у меня дрожали ноги. Я увидела свое отражение в зеркале в полный рост, висевшем на обратной стороне двери. И чуть не перепугалась до смерти. И я была такой бледной, что могла бы сойти за одного из своих незваных гостей. Когда Карен помогала мне улечься, мрачное, но покорное выражение ее лица убедило меня. Она точно знает, что со мной произошло. И что мои симптомы вполне ожидаемы. Я сдержала поток вопросов. И вместо этого сосредоточилась на том, чтобы бодрствовать как можно дольше. Так я могла бы подслушать ее телефонные разговоры. К сожалению, она как будто предвидела этот маневр и вместо того, чтобы отправиться к себе, спустилась по лестнице и закрылась в кабинете Ноя. У меня едва хватило сил, чтобы предаться разочарованию. Какую бы информацию я не собиралась получить, с этим пришлось бы подождать до завтра. По крайней мере, так я подумала, когда снова погрузилась в сон. Вот оно, все более знакомое ощущение, что я не одна в полумраке своей спальни. Сердце бешено колотилось о грудную клетку, дыхание участилось, хотя мозг и пытался посылать команду, успокаивая тело, все еще ноющее, как после падения со скалы. Я медленно открыла глаза, стараясь не шевелиться, и смотрела прямо перед собой на стеллаж с книгами, к которому была придвинута моя кровать. К счастью, между мною и рядами позолоченных корешков не маячило ничье лицо. Однако я чувствовала движение и взгляды, сверлящие мою неподвижную спину. Решив, что пора с этим заканчивать, я с трудом приняла сидячее положение и обернулась. В серебряном лунном свете, струившемся через открытое окно, виднелись силуэты двух фигур. Занавески развивались вокруг них, как шелковые крылья. Одна фигура, явно женская, стояла на оконном карнизе, слегка поднимая руки в стороны ладонями вверх. Другая фигурка примостилась на подоконнике. Довольно миниатюрная, она вполне могла бы сойти за ребенка. Я открыла рот, но высокая фигура заговорила первой. Видишь, Катриона? «Она проснулась и даже не кричит», – проворковал ее бархатисто-нежный голос. «Ладно, твоя взяла», – ответил скучающий голос. «Мне заплатить сейчас или...» «Будешь мне должна, милая. Уж я не забуду», – произнесла высокая фигура и, повернувшись ко мне, добавила. «Здравствуй, Джессика». Мой слух уловил очень сильный английский акцент. Наконец я обрела дар речи. Прошу прощения, но кто вы? Я была горда тем, что мой голос не дрогнул и самообладание меня не покинуло. Высокая фигура ступила на середину комнаты, направляясь ко мне, и луна осветила ее черты, стройная и грациозная. Она двигалась плавно, почти покашащие. Ее кожа красивого оттенка мокко была гладкой и сияющей. Лицо поражало сверхъестественной красотой, словно нарисованное аэрографом. Высокие скулы, миндалевидные глаза, пухлые губы, изогнутые в любопытной полуулыбке. Волосы обрамляли голову причудливым ореолом. Она была похожа на египетскую богиню, если бы не анахроничный наряд. Дизайнерские джинсы в обтяжку, отороченные мехом сапоги на шпильке – и замшевый жилет с глубоким вырезом. Я громко ахнула, когда разглядела ее. Она улыбнулась шире, как будто ожидала моего благоговейного восхищения. «Неудивительно. Такая красавица должна купаться в нем постоянно». «Меня зовут Люсида, а это Катриона», — сказала богиня, небрежно указывая на вторую фигуру позади нее. «Мы заглянули к тебе с небольшим визитом». Катриона соскользнула с подоконника и встала рядом с Люсидой. Она не уступала своей спутнице в красоте, но выглядела ее полной противоположностью. Неземное сияние излучала и ее кожа, только чистейшего цвета слоновой кости. Волосы ослепительно золотыми волнами струились по ее спине – Она была почти на голову ниже Люсиды, что придавало ей еще больше сходства с фарфоровой куклой, и черты лица были убийственно совершенны – от губ цвета розового бутона до больших голубых глаз, опушённых густыми ресницами. Одетая в сногсшибательные черные кожаные брюки и золотистый кашемировый топ, небрежно не спадающий с плеча, она словно сошла с обложки журнала «Вок». Но что их разительно отличало друг от друга, так это выражение лиц. Катриона выглядела апатичной и слегка недовольной, в то время как лицо Люсиды светилось интересом и возбуждением. Я судорожно сглотнула. «Почему вы здесь? Что вам от меня нужно?» «Успокойся, дорогая. Переведи дух. Как я уже сказала, мы пришли просто немного поболтать». Люсида улыбнулась, как, очевидно, полагала дружелюбно. Но я была слишком напугана, чтобы вот так сразу успокоиться. «Послушайте, я не хочу с вами разговаривать. Понятия не имею, почему вы все так стремитесь меня найти. Но я ничем не могу вам помочь. Я не знаю, что делать. И мне очень жаль. Но, пожалуйста, просто уходите». «Что значит «вы все»?» «Кто еще?» начала Люсида, но Катриона тронула ее за плечо. «Она думает, что мы небесные пришельцы», — сказала Катриона, и по ее тону это было очевидно. Лицо Люсиды тут же прояснилось. Она покачала головой и коротко и резко рассмеялась. «Конечно, она так думает, не мудрено, учитывая все обстоятельства». «Разве... разве вы обе не мертвы?» — спросила я. «Нет, Джессика, мы очень даже живы», — ответила Катриона. Я задумалась. Они обе выглядели абсолютно земными. Впрочем, как и Эван, он и не догадывался о том, что умер. И, возможно, эти гости пребывали в таком же состоянии духа, хотя я в этом сомневалась. Из их комментариев следовало, что они на каком-то уровне осознавали, что со мной происходит. Я решила поверить им на слово и смириться с тем, что две незнакомые живые женщины стоят в темноте моей спальне. Если они думали, что это меня успокоит, то, боюсь, сильно ошибались. «Как вы сюда попали?» – спросила я. Люсида лениво махнула рукой себе за спину. «Через окно. Признаюсь, это была не самая удобная обувь для того, чтобы карабкаться по стене здания». Однако приятно удивило, что окно оказалось не запертым. Спасибо за это. Ночной ветерок приподнял облако волос Люсиды. И до меня вдруг дошло, что на самом деле окно не было открыто, когда я ложилась спать. «Ладно, назовите мне хоть одну вескую причину, по которой я не должна кричать во всю глотку, и вызывать полицию», — сказала я, задаченная странным спокойствием Люсиды. Такое впечатление, что лазить в чужие окна при лунном свете, было для нее обычным занятием. «Ну, во-первых, я бы проиграла пари, и это было бы обидно, не так ли?» Люсида одарила Катриону злорадной улыбкой. «И во-вторых, как ты намерена разобраться в том, что с тобой происходит в последнее время, если прогонишь тех, кто знает ответы на все вопросы?» «Откуда вам знать, что со мной происходит?» К моему удивлению, слова выкатились сами собой. «Потому что когда-то это случилось со мной. С нами обеими», — сказала Люсида. «Почему я должна вам верить?» «О, перестань ходить вокруг да около и просто скажи ей уже», — вмешалась Катриона, пробегая рукой по роскошным волосам. Она повернулась ко мне. «Не обращай внимания на Люсиду». Она всегда была склонна к театральности. Я, между прочим, хотела постучаться в парадную дверь, но нет. Я почувствовала, как уголок моего рта дернулся вверх, несмотря на страх. Однако Люсида как будто рассердилась. «Ладно, теперь мы здесь, и я уверена, что у Джессики к нам много вопросов», — сказала она. «У меня тоже имеется несколько вопросов, Люсида». Мы все повернулись к двери. Карен стояла в круге света, падавшего из коридора. Ее лицо выглядело мертвенно-бледным. Она крепко обхватывала себя руками. Катриона явно почувствовала себя неловко. Лицо Люсиды вытянулось, но только на мгновение. Она быстро взяла себя в руки и, нацепив улыбку, продолжила тем же беззаботным тоном, что и раньше. «Привет, Карен!» Так приятно видеть тебя снова. Хотела бы я сказать то же самое, но давайте не будем начинать с притворства, хорошо? Это создает плохой прецедент, — ответила Карен. А кто здесь притворяется? Люсида огляделась по сторонам, как будто выискивая кого-то. Сто лет с тобой не виделись. Ты выглядишь... Хорошо. Ее голос дрожал от едва сдерживаемого смеха. Словно она наслаждалась какой-то шуткой для своих. Карен, похоже, уловила суть. «И ты тоже. Даже замечательно. Я уверена, совет найдет это крайне любопытным». «Мы за собой ухаживаем, да, Кэт?» Люсида оглянулась на Катриону. Та избегала взгляда Карен. «Карен, мне наконец-то удалось вставить слово. Что происходит?» Кто они такие и откуда ты их знаешь?» «Не беспокойся об этом, Джесс», — сказала Карен, по-прежнему не глядя на меня. «Люсида и Катриона — давние подруги. Я уверена, они просто хотели с тобой познакомиться, но теперь знакомство состоялось, и им пора уходить». В ее голосе прозвенела решимость. «Но мы только что пришли, и к тому же проделали такой долгий путь». «Ты же не собираешься отправить нас во Свояси, правда?» Люсида надулась, плюхаясь в моё кресло и закидывая ногу на ногу. «Нам так много нужно обсудить!» «Нам абсолютно не о чем говорить», – прошипела Карен. «О, я думаю, Джесс считает иначе. Не так ли, Джесс?» Люсида повернулась ко мне. «Это не Джесс решать, Люсида, и уж точно не тебе». Отрезала Карен. Решение принимает совет, и они заверили меня, что. О, думаю, ты скоро увидишь, что мнение Совета, так сказать, изменилось, вежливо произнесла Люсида. Вот почему мы здесь. Карен оцепенела, все краски отхлынули от ее лица. Нет, Финвара сказала бы мне. Я не получала никаких известий о каком-либо новом решении. «Да, Финвара занятая женщина, не так ли?» «Как я уже сказала, именно поэтому мы здесь». Карен молча повернулась к Катрионе за подтверждением. «Это правда, Карен. Обстоятельства изменились», — сказала Катриона. «И как же изменились обстоятельства, хотела бы я знать?» «Вот мы и пришли сюда, чтобы объяснить. Разве это не мило с нашей стороны?» произнесла Люсида, явно любуясь собой. «Но прежде, чем мы начнем, думаю, тебе нужно кое-что рассказать Джессике». «Если только ты не хочешь, чтобы я...» «Нет!» — выкрикнула Карен и тут же замолчала. Ее лицо сморщилось, и она уронила голову на руки. «Я сама расскажу». «Блестяще!» Люсида захлопала в ладоши, и поджала под себя ноги, как ребенок в час сказки. «Тогда мы просто останемся и послушаем». Катриона осторожно присела на краешек скамьи у окна, бросив на меня сочувственный взгляд, прежде чем перевести его на ковер. Карен подошла к изножью кровати и тяжело опустилась на одеяло. Когда она подняла глаза, в них застыла необъяснимая печаль. «Я должна попросить у тебя прощения, Джесс». «Я многое скрывала от себя и вынудила искать ответы, которые сама могла бы тебе дать. Я готова к твоему гневу и к тому, что ты можешь меня не простить. Но умоляю тебя помнить, что именно твоя мать взяла с меня клятвенное обещание никогда не рассказывать тебе правду, и мне нелегко нарушить это обещание». Я бы сразу рассказала тебе, если бы думала, что это принесет хоть какую-то пользу. Однако, похоже, все было решено за меня. Ты вряд ли что-то поймешь, если я не начну с самого начала. Пожалуйста, выслушай меня. Когда Карен начала рассказ, которому суждено было изменить мой жизненный путь, ее голос звучал тихо и нежно. Мы с твоей мамой росли неразлучными. С самого рождения мы все делали вместе. Мы были связаны на таком уровне, который не могли понять даже другие близнецы. Во всем мы были единым целым, пока нам не исполнилось четыре года. Утром, в день нашего четвертого дня рождения, я проснулась и обнаружила, что Лизи оживленно разговаривает сама с собой. Когда мое полусонное сознание прояснилось, я поняла, что она разговаривает не с собой, а с кем-то другим не невидимым. Заметив, что я уже не сплю, она улыбнулась и попыталась познакомить меня со своим другом, мальчиком по имени Майкл. Сначала я подумала, что она играет со мной в какую-то игру, дразнит меня выдуманной историей, но Лизи расстроилась, когда я ей не поверила. И испугалась, когда я сказала, что не вижу, с кем она разговаривает. Плачущая и растерянная, она попросила Майкла уйти, и он ушел. Но вскоре его место заняли другие. Поначалу Лизе боялась тех, кто к ней приходил, а я боялась за нее. но вскоре она привыкла к своим тайным друзьям. Я пыталась объяснить себе, что она ничего не может с собой поделать, что она ненарочно исключает меня из этой части своего мира, но все больше и больше обижалась на этих друзей, которые отнимали у меня сестру. И вот однажды, а нам тогда было по семь лет, я дождалась визита одного из гостей Лизе и побежала позвать маму. Я была уверена, что мама, когда узнает, чем занимается Лизе, запретит ей заводить этих тайных друзей. Но мама, подслушивая под дверью, просто закрыла глаза и тихо улыбнулась про себя. «Ага, выходит, моя Лизе... Ключ!» – прошептала она и вошла в комнату. Именно тогда мама собрала нас и впервые попыталась объяснить, кто мы такие и что передалось нам по наследству. «Потому что дело было не только в Лизе», – заверила она меня. Мы обе были особенными. Очень скоро и мне предстояло увидеть тех, кого видела Лизия. нам обеим суждено было исполнить предназначение, унаследованное от матери. Здесь Карен замолчала, внимательно вглядываясь в моё лицо, как будто что-то из сказанного ею могло меня травмировать. Я в порядке. Продолжай, сказала я. Когда мне исполнилось шестнадцать. У меня состоялась первая встреча. Лизи обычно предупреждала меня о появлении гостя. И однажды во дворе она сказала, что к забору подошел молодой человек. Я с трудом верила своим глазам, потому что последние несколько минут смотрела на того самого молодого человека, задаваясь вопросом, кто он такой, и не подсказать ли ему дорогу. Он бродил довольно бесцельно. В этот момент мы поняли, что во мне проснулся наш дар, и очень скоро мы сможем использовать наши необычные способности. В ночь нашего восемнадцатилетия мама усадила нас за стол и вручила нам очень старую книгу. Она объяснила, что мы следующие в очень древнем, очень могущественном женском роду, известном как «Дурупинины». Катриона и Люсида дружно издали благоговейный вздох, услышав это слово. Глаза Катрионы были полузакрыты, взгляд Люсиды слегка устремлен ввысь. Дурупинин древнее кельтское слово, означающее превратник. Дурупинины известны под множеством названий на всех языках, какие только созданы людьми. Дурупинины были и остаются хранителями врат разделяющих миры живых и мертвых. Это не могло происходить на его то, что она говорила просто не имело отношения к миру, в котором я жила, к миру, в котором был смысл. Мать объяснила, что наши способности передавались по женской линии столько сотен лет, сколько помнит человечество и как она уверяла Еще на протяжении многих столетий до этого. Люди, которых мы могли видеть, были душами запертыми на земле по множеству причин. Дурупинины призваны открывать врата, которые охраняют, и помогать пойманным в ловушку душам перебраться в потусторонний мир. Ком медленно подступал к горлу, и я чуть не подавилась им. Вот почему духи находили мою мать. Она была. Одной из этих привратниц? Духи, когда они готовы уйти, могут почувствовать присутствие врат. На последнем слове у меня перехватило дыхание. Я мысленно вернулась в ту ночь, когда умерла моя мать, когда мне впервые приснился кошмар, и одинокий голос прошептал. Врата открытые. «Что такое?» – спросила Карен. Должно быть, лицо выдало моё потрясение. «Ничего. Сон, который я видела в ту ночь, когда умерла мама. Это голос упомянул о вратах. Пожалуйста, продолжай. И как работают врата?» Каждые врата, или геатгрима на древнем языке, управляются парой женщин, связанных одной родословной. Соединением рук и произнесением определённых заклинаний. Дурупинины могут ненадолго открыть свои врата и позволить пойманным в ловушку душам пройти через них, а собственные тела используют для облегчения этого прохождения. Собственные тела? Что это значит? Одно тело служит ключом, иначе говоря, точкой входа, а второе – своего рода тропинкой, так называемым проводником. Душа входит в первое тело, Проходит через второе, и целый и невредимый попадает в потусторонний мир. Тут Карен бросила острый взгляд на Люсиду. Та склонила голову на бок и не отводила глаз. Я боролась с нарастающей паникой и остановила ее другим вопросом. Кем была ты? Первым телом или вторым? Я была вторым, проводником. Твоя мать, как первая, была ключом. Вот почему у нее так рано проявилась восприимчивость к духам. Зачастую они чувствуют присутствие ключа, даже если он еще не активирован. И так наша мать узнала, что мы унаследовали этот дар. Я видела явный пробел в этом объяснении и в том, как оно могло относиться ко мне, но не стала выражать свои сомнения вслух. Мне еще так много всего хотелось узнать. Карен продолжила. Мама познакомила нас с обычаями и практиками Дурупининов. Она отправилась с нами на встречу с советом, о котором я упоминала ранее. У Дурупининов своя иерархия, как у любого клана или группы. Мы прошли обучение и вскоре смогли приступить к исполнению обязанностей, данных нам по праву рождения. Цель состоит в том, чтобы врата каждого поколения оставались открытыми до тех пор, пока следующее поколение не придет на смену. Конечно, бывают исключения. Скажем, когда Дурупинин умирает, не оставляя после себя подходящей наследницы. Но родословные сильны. И хотя на это могут уйти годы, обычно дар сохраняется. Врата нашей матери закрылись в тот день, когда нам исполнилось восемнадцать, как и врата ее матери до этого. К сожалению, путь нашей семьи оказался не слишком чистым. Мы с твоей мамой прошли посвящение в Дурупинины и соответствующую подготовку. Затем, когда мы вместе учились в Гарварде. «Постой, моя мама училась в Гарварде? С тобой?» «Она никогда не говорила тебе?» «Нет, она сказала, что никогда не училась в колледже». «Она так и не окончила его». Но пока училась, мы, конечно, жили в одной комнате, неразлучные, как всегда. Оно и понятно, ведь наши новые обязательства перед Дурупининами требовали, чтобы мы находились в непосредственной близости друг от друга. Но потом она ушла. Да, я как раз подхожу к этому. Мы не могли знать точно, когда состоится визит духа или потребуется проход через врата. Но однажды ночью возникла острая необходимость. Мы тогда учились на последнем курсе и приехали домой на зимние каникулы. Большая часть ответственности, которую мы несем, заключается в сохранении тайны Джесс. Никто, кроме Дурупининов, не должен знать, кто мы такие и чем занимаемся. «Почему?» «Слишком опасно», — вмешалась Катриона. Я вздрогнула, почти забыв о ее присутствии. «Если бы люди узнали о нашей способности общаться с мертвыми, нас не оставили бы в покое». «Я не понимаю, почему это было бы так ужасно, если бы люди узнали?» На этот раз ответила Люсида. «Можешь себе представить, что бы произошло? Каждый муж, потерявший жену, захотел бы поговорить с ней». Каждая мать, потерявшая ребенка, захотела бы увидеть или услышать своего малыша. А церкви? Ученые. Нас бы изучали и эксплуатировали, как чертовых инопланетян. Не так ли? Конечно, она была права. Что если бы я узнала о существовании таких людей, как и о том, что могу быть одной из них? Разве я только что потерявшая свою мать, не воспользовалась бы любыми средствами, чтобы поговорить с ней в последний раз. Как я уже сказала, возникла срочная необходимость в переходе. Этот особый дух был довольно настойчив, продолжила Карен, глядя куда-то вдаль. Мне не нужно было спрашивать, что она имеет в виду. Я мысленно вернулась в туалетную комнату библиотеки, к фигуре в капюшоне. Мне ли не знать, что такое настойчивый дух? Была поздняя ночь, и мы как раз открыли врата. Духи только-только начали проникать, когда дверь нашей спальни с грохотом распахнулась. Карен закрыла глаза и сглотнула. Это был наш отец. Одного взгляда на нас ему хватило, чтобы прийти к какому-то заключению, хотя мы никогда не узнаем наверняка, что он там себе вообразил. Отец был глубоко религиозным человеком. Свечи, магический круг. Возможно, он подумал, что мы занимаемся колдовством или чем-то подобным. В любом случае он запаниковал. Подбежал к нам и попытался разорвать наши сцепленные руки. Карен, казалось, была не в состоянии продолжать. Она резко втянула воздух ноздрями. Люсида сползла на краешек кресла. В ее глазах горело тревожное сочетание ужаса и восхищения. Катриона по-прежнему смотрела в пол, задумчиво покачивая головой. Черт возьми, Карен! Я этого не знала!» – прошептала Катриона. «Никто, кроме Совета, так и не узнал, что произошло на самом деле. Это была наша просьба. Эфенвара отнеслась к ней с уважением». Все три женщины замолкли в мрачном раздумье, тогда как я сгорала от несерпения. Наконец я выпалила. Так что же с ним случилось? Что произошло, когда он расцепил ваши руки? Он вмешался в работу врат. Дух находился в середине пути, когда твой дед сделал собственное тело частью прохода. «Такого почти никогда не бывает». «Потому что дурупинины действуют в обстановке строжайшей секретности. Но редкие случаи отмечены», — сказала Катриона. «Когда тело твоего деда встало на пути, его частично покинул собственный дух. Пожалуй, это самое простое описание, которое я могу дать», — сказала Карен. «Я почувствовала, как последние краски отхлынули от моего лица». Я закрыла глаза от внезапного приступа тошноты. Покинул частично? Если бы покинул полностью, отец, конечно, умер бы. Но нам удалось закрыть врата и завершить переход до того, как просочилась вся его душа. Но с ним что-то произошло. Я имею в виду, он явно не в себе, заметила я. Это да, согласилась Карен. Она встала и прошлась по комнате, казалось, тщательно взвешивая следующие слова. «Наши души хотят перейти на другую сторону. Даже находясь внутри наших тел, они могут чувствовать притяжение потустороннего мира. Вот почему люди в большинстве своем не остаются здесь как призраки. Души следуют сильному зову и совершают переход сразу после смерти». Когда твой дедушка вошел во врата, притяжение оказалось достаточно мощным, чтобы побудить его душу покинуть свой дом и отправиться на поиски последнего пристанища. Мы полагаем, что небольшая часть его души так и сделала, оставив другую часть поврежденной и тоскующей. Я пока не могла осмыслить идею последнего пристанища, поэтому задала более насущный вопрос. «Но тут что-то не сходится, Карен. Если его душу вытянуло из тела, почему такого не происходило с вашими душами? Ведь вы с мамой все время подставляли себя под воздействие силы притяжения, открывая врата». «Это у нас в крови», — ответила Люсида. В ее голосе звучала гордость. «Тех, кто наследует дар Дурупининов...» Нельзя перетащить на другую сторону, пока мы совершаем обряд перехода. Нас защищает право, данное нам при рождении. Я не ответила. Мой разум только что совершил мысленный скачок в прошлое лето. Измученный голос деда эхом отозвался в моей голове. «Я видел это. Отправь меня обратно!» Карен продолжила. «Твоя мать была в отчаянии. «Конечно, мы обе страдали, но впервые в жизни оказались на непримиримых позициях. Я чувствовала, что наш долг – продолжать исполнять обязанности дурупининов. Твоя мать хотела бросить все это». Люсида издала звук, похожий на тихое кошачье шипение. Катриона бросила на нее строгий взгляд, который та полностью проигнорировала. «Почему ты решила и дальше заниматься этим», После того, что случилось с твоим отцом, я не хотела грубить, но точка зрения моей матери виделась мне гораздо более осмысленной, чем позиция Карен. Когда то, что ты делаешь, чуть не убивает твоих родных, разумно остановиться, верно? Я понимаю, почему ты сомневаешься в моем мнении по этому поводу, Джесс. Но речь шла не о том, чтобы отказаться от какого-то хобби или чего-то подобного. Это было обязательство для выполнения которого мы были рождены. Именно так объясняла Финвара наше предназначение. И я все еще верила в это. Но твоя мать больше не могла этого выносить. Она ушла. Но она все равно видела призраков. Не так ли? Что она могла поделать с этим даром? Я не могу припомнить, чтобы мама когда-либо словом или делом заставила меня подумать, будто видит призраков. Я в том смысле, что сама вижу призраков всего несколько месяцев, и половина людей из моего окружения уже готова упечь меня в психушку. Как она могла скрывать это от меня? «Она провела связывание», – прорычала Люсида, и замолкла, не собираясь, видимо, больше ничего добавлять я повернулась к ней взбешенная о это полностью все объясняет большое спасибо полагаю тебе не приходило в голову, что я понятия не имею о чем вы тут все говорите если ты встреваешь в разговор может хотя бы расшифруешь свои долбаные кодовые словечки люсида открыла было рот чтобы ответить, но карен оборвала ее она права люсида Позволь я объясню ей, что к чему. Связывание – это заклинание, которое Дурупинин может наложить на себя или на другого человека, чтобы блокировать контакт с внешними духами. Его можно использовать на очень короткое время и только в случае крайней необходимости. В прошлом его практиковали для защиты Дурупинина от враждебных духов или иных существ, которые могут принимать форму духа я ахнула иных существ которые мы вернемся к этому в другой раз джесс а сейчас не отвлекайся пожалуйста устало произнесла карен твоя мать наложила на себя заклинание, но поскольку была ключом к нашим вратам для меня тоже прекратился всякий духовный контакт без нее моя связь с миром духов была прервана что то в ее голосе заставила меня затаить дыхание. Неужели я уловила печаль? Мысль о том, что можно тосковать по этим пугающим визитам призраков, казалась мне непостижимой. Карен продолжила. «Твоя мать хотела защитить нас и нашу семью, но провела связывание не так, как положено. В любой момент времени в мире существует определенное число врат» и все они служат очень важной цели управления активностью духов. Когда одни врата закрываются слишком надолго, последствия могут быть катастрофическими. «Привязанные к Земле духи нуждаются в нас», – добавила Катриона. «Без нас они могли бы застрять здесь навечно. Духов притягивают определенные врата, и, находя нужные, они будут пытаться пройти через них», пока не добьются успеха. Духи тянулись к твоей матери на протяжении многих лет, но не могли установить контакт. Со временем их потребность становилась все сильнее, а связующее заклинание ослабевало. «Той ночью, когда твоя мать умерла, духи в конце концов прорвали защиту», сказала Карен. «У меня кровь застыла в жилах». Я наконец-то начала понимать, что случилось с моей мамой. Долгие месяцы я жила одним лишь желанием докопаться до истины, и вот теперь вдруг осознала, что, возможно, не готова к правде. Впрочем, моя готовность уже не имела значения, потому что правда сама открывалась мне. Когда духи, наконец, прорвались сквозь заклинания, все их многолетние страдания взяли вверх. Они пытались использовать твою мать в качестве проводника, несмотря на мое отсутствие. Ты можешь себе представить, каково это было, Джесс. То же самое, только в меньшем масштабе, произошло с тобой прошлой ночью в библиотеке. В фокусе сознания еще более отчетливо предстал кошмар той ночи. Слова Уильяма, его отчаяние и настойчивое ожидание встречи со мной все это теперь обрело смысл я содрогнулась вспомнив ослепляющую боль ощущение того что мое тело раздулось настолько что его оболочка вот вот треснет по швам такими были последние минуты моей матери только в сто раз хуже ее жизнь оборвалась в вихре боли смятения и ужаса это было страшнее, чем я когда либо могла себе представить я думала Она уехала только для того, чтобы уберечь нас и чтобы не видеть отца в таком состоянии. Карен подняла на меня свои глубокие глаза. Но дело не только в этом. Она была беременна, Джесс. Тобой. Она с ужасом думала о том, что тебя ждет, если ты унаследуешь этот дар. Поначалу она с легкостью принимала риски, особенно в молодости когда была погружена в очарование и волнение всего этого действа. Но когда узнала, что станет матерью, всё изменилось. Она увидела, что случилось с отцом, и запаниковала. «Ты помнишь свою мань, Ты знаешь, как сильно она любила тебя, несмотря на все свои пороки и неудачи. Она ни за что не стала бы рисковать твоей жизнью, даже твоей судьбой». Поэтому она стала скрываться и забрала тебя с собой. Я обрела до речи. Она всегда словно убегала от чего-то, должно быть потому и напивалась. Казалось, ее неотступно преследовал страх, что кто-то появится у нее за спиной, если она ослабит бдительность хотя бы на минуту. Мы постоянно переезжали с места на место и всегда без предупреждения. Я ненавидела ее за это. «Дурупинины искали ее, объяснила Катриона. Ее связывающее заклинание причинило больше вреда, чем она хотела бы признать. Мир духов становился все более нестабильным, в отсутствии достаточного количества врат, контролирующих его. Было крайне важно разыскать ее до того, как, но мы опоздали. Мы долго сидели в молчании. Тишину нарушали лишь мое дыхание и редкие всхлипывания Карен. Наконец я произнесла вслух то, что казалось мне очевидным изъяном во всем этом объяснении. «Но я не могу быть проводником. Должны быть две части. А я одна». Мои слова взбудоражили Карен. «Именно это я месяцами пыталась донести до Финвара и Совета». «Не было никакой необходимости посвящать тебя во все это. Мы с Ноем так и не смогли завести детей, а в твоем поколении нет других женщин. К тебе вообще не должны были приходить эти гости. Врата закрылись со смертью твоей матери. Здесь происходит что-то другое». «Ах, Карен, вот тут-то ты и ошибаешься», сказала Люсида, нарочито смакуя слова. Она улыбалась, как будто мы наконец-то добрались до самого главного, ради чего и затевался этот разговор. «Врата все еще открыты». «Не говори глупости, Люсида», — отрезала Карен. «Этого быть не может, и ты это знаешь». «Тогда я скажу тебе то, что знаю точно, милочка». «Врата открыты, и Джессика — их часть». «О, правда?» парировала Карен. Почему бы тебе не объяснить, как такое возможно, милочка? Потому что, как и ты, она одна из пары. Что значит одна из пары? А это значит, Люсида подалась вперед, и в ее голосе прозвучала бархатистая ласка, что она была не единственным ребенком, родившимся у твоей сестры 18 лет назад, у нашей дорогой Джессики. Есть сестра-близнец.